Акива нервно зашагал по цементному полу подвала. Он напоминал разъяренного тигра. Он чуть не плакал от злости. Он что-то злобно бормотал про себя, затем остановился и с дружью в голосе тихо сказал. «Пускай англичане блокируют наше побережье и закрывают доступ перед несчастными людьми, у которых нет другого пути к спасению. Пускай англичане создают свои армии и гетто для наших ребят». Пускай они продали и предали нас своей белой книгой, пускай Ишуф душой и телом участвует на их стороне в войне, в то время как арабы затаились, как стервятники, и ждут добычи. Пускай все это так. А все-таки англичане сегодня меньшее зло, и надо воевать на их стороне. Ладно, Авидан, маковеи идут на перемирие. Воздух в подвале так и дышал взаимной враждой, когда они пожали друг другу руки. Кеви обвёл языком по губам, как мой брат Барак только что догёрнулся нагну... с переговоров в Лондоне. Да, переговоры. На это Барак горазд. А как Сара, дети Авиданке внул? Можешь гордиться своим племянником. Вот да. Ари хороший парень. Чудный парень. Как как выглядит Айнор сейчас? Авидан опустил глаза. И норы шашана приносят плоды любви и пота пролитого их создателями. С этими словами Авидан повернулся и направился к лестнице, ведущей к тайному выходу. Сион спасётся правосудием, крикнул он вслед Акива, в стене подвалах. Отступникам же и грешникам погибель, и оставшиеся Господа истребятся. И оставшиеся Господа истребятся. Еще наступит час расплаты с англичанами. Ари сильно изменился. Он все время ходил грустно. Трудно сказать, что на него так подействовало. Он носил оружие чуть ли не с самого детства. Затем наступили дни башни Саграды, камешмар, рейдовый отряд, тюрьма в Акко, потом душераздирающая работа для Алии Бет в Берлине. И, конечно, гибель Дафна. Ари жил в Яделе работал в поле и хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Он почти ни с кем не разговаривал. Даже когда началась война, Ари остался в Яделе. Свободные часы он проводил чаще всего в арабской деревне Абу-Еше с другом своего детства Тахой, который был теперь мухтаром села. В один прекрасный день, через несколько месяцев после того, как началась война, Ари вернулся вечером с поля и застал дома ожидавшего его Авидана. Поужинав, Ария Авидан, Ари Авидан и Барак уселись в гостиной, чтобы поговорить. «Я полагаю, ты догадываешься, зачем я пришел?» — сказал Авидан. «Могу представить. Тогда давайте перейдем прямо к делу. У нас имеется несколько десятков ребят, которые, я думаю, должны пойти служить к англичанам. Англичане уже много раз обращались к Хагане, и все спрашивали про тебя». Не согласны дать тебе офицерский чин. Меня это не интересует. Ты им очень нужен, Ари. Я уверен, что мы сможем засунуть засу... тебя на такое место, скажем, разведка среди арабов, где ты сможешь принести большую пользу так же Хагане. Это очень мило с их стороны. То я уже думал, что они отправят меня на уборку мусора вместе со всеми солдатами Ишуа. Приятно все-таки знать, что меня одни относят к привилегированным евреям. Ты брось эти шутки, а то мне придется поручить тебе все это в приказном порядке. А ты прикажи. Я ведь могу и не принять приказы к исполнению. Авидан, сторонник железной дисциплины, был несколько смущен. Он знал Ари как одного из самых дисциплинированных и толковых солдат Хаганы. «Я рад, что мы об этом заговорили», — сказал Барак. Мальчик прямо ест себя поедом с тех пор, как он вернулся из Берлина. «Ари, боюсь, нам придется помолчать, а потом приказать тебе. С какой стати я должен напялить на себя английскую и военную форму? Чтобы они потом снова упрятали меня в тюрьму за то, что я дрался за них?» Барак, умоляюще поднял руки вверх. «Ладно, отец». Если вы настаиваете, я вам скажу напрямик. Еще пять лет тому назад у дяди Акивы достало храбрости назвать нашего врага по имени. — Ты не смеешь произносить его имя в этом доме, — заорал Барак. — Пора, давно пора произнести его. Если б не ты, я бы пристал к Маковеям. — Но, Ари, — быстро вмешался Авидан, — даже Акива и его Маковеи согласились на перемирие с англичанами. Ари встал и направился к двери. Я пошел к Тахе играть в подкидного. Позовите меня, когда немцы высадятся в Халестине. Немцы вихрем пронеслись по Европе. Англичане терпели одно поражение за другим. Дюнкерк, Крит, Греция, Лондон нещадно бомбили. Даже после того, как Ишуф поставил все свои ресурсы на службу Великобритании, И евреям всё равно приходилось проглатывать оскорбления и унижения со стороны небрячан. Ряд чудовищных событий вывел из себя даже самых благожелательных евреев. Небольшое ветхое речное судно, плавающее по Дунаю под названием Струма, появилось в порту Стамбула. На борту было около 800 евреев, отчаянно пытавшихся бежать из Европы. Судно было в плачевном состоянии. Не в лучшем положении были его пассажиры. Национальный совет буквально умолял британские власти разрешить этим людям въезд в Палестину. Англичане отказали. Более того, они оказали дипломатический нажим на турецкое правительство, чтобы направить струму из Стамбула